Он вспоминал того молодого агента, которого они навестили с Андроповым перед засылкой. Ему тогда еще не понравилось излишнее красноречие агента. Может, и в Америке агент Юджин так и не сумел избавиться от этого столь губительного для нелегала недостатка. В любом случае, самого агента следует теперь проверить. И его связного тоже постараться проверить всю цепочку связных от Юджина. «Дайте указание Казакову в Нью-Йорк», – распорядился Крючков. «Пусть проверит всю линию связи этого Юджина». Казаков Владимир Михайлович, резидент первого главного управления КГБ СССР в 1984 году в Нью-Йорке. Но только связных, самого Юджина, пусть проверяет его управление. Так будет вернее. Мы не должны подставлять своего нелегала ни в коем случае. Проконтролируйте это лично. В первом главном управлении было специальное управление С, занимавшееся разработкой нелегалов и их внедрением. В данном случае Крючков говорит об этом управлении, структурно входящем в ПГУ. «Мы проверим всю линию связи», — быстро ответил генерал. «Об этих подводных лодках в Шотландии нам, кажется, сообщил Юджин», — заметил Крючков. «Память у него действительно была изумительная. Кроме того, он ее специально тренировал». «Да», — растерянно согласился генерал, — Он не помнил этого факта. «Нужно будет еще раз проверить все сообщения Юджина», — приказал Крючков. «Проанализируйте его работу в Америке за последние несколько лет». «Понимаю», — осторожно сказал генерал и, не удержавшись, добавил. «Но данные по лондонской резидентуре он знать не мог. А у нас там тоже было несколько провалов. Юджин сообщал лишь сведения по Англии, получаемые из своих источников. «Значит, утечка информации идет не от него», — холодно заметил Крючков, блеснув стеклами очков. «Но проверить все равно нужно, хотя бы для того, чтобы не подставлять нашу сеть связных по всей Америке». «Хорошо», — Дроздов собрал бумаги и, поднявшись, спросил. «Я вам больше не нужен?» «Нет», — ответил Крючков, и, помолчав, вдруг сказал, «На всякий случай дайте указание в Вашингтон Андросову и в Сан-Франциско Зайцеву, чтобы они избегали любых контактов с визитерами от Юджина, если он или его связные попытаются на них войти». Андросов... Станислав Андреевич, резидент Первого Главного Управления КГБ СССР в Вашингтоне в 1984 году. Зайцев Лев Николаевич, резидент Первого Главного Управления КГБ СССР в Сан-Франциско в 1984 году. Вы думаете, это все-таки он? — понял генерал. — Я ничего не думаю, — желчно сказал Крючков. — Я просто прошу вас передать эту информацию. — Разумеется. Генерал понял, что задерживаться более не стоит. Шеф не любил долго распространяться на тему измены в их собственных рядах. Он всегда болезненно переживал подобные факты, словно оказавшийся двойным агентом, сотрудником, изменял не Родине и партии, а лично ему, Владимиру Крючкову, бессменному главе советской разведки на протяжении стольких лет. После ухода генерала Крючков долго сидел над разложенными на столе бумагами, и только когда часы показали половину одиннадцатого. Он снял трубку телефона правительственный АТС, набирая известный ему номер. Аркадий Иванович, здравствуйте, осторожно сказал он. Это вас беспокоит Крючков.